Мисс Силвер внимательно посмотрела на него. «Кто они?» — поинтересовалась она. Лэм выдвинул ящик стола и начал что-то искать. «Где эта бумага, Фрэнк? Ох, она же у тебя! Вот, пожалуйста, мисс Силвер!» Джеффри Тавернер работает на вполне уважаемую фирму под названием «Хоббс и Кёртен» — э -э, всевозможные приспособления для облегчения домашней работы. Его сестра Милдред — старая дева, которая держит мастерскую, где делают вышивки. Миссис Флоренс Дюк, хозяйка закусочной. Леди Мэриан Торп Эннингтон, сестра последнего графа Рэтли. Первый муж Моргенштерн, финансист. Он оставил все свои деньги кому-то другому. Второй муж Франдоль, французский гонщик, разбившийся около двух лет назад. Теперь она замужем за молодым Торп Эннингтоном, который близок к банкротству. Так. Четверо. Затем идет тот, о ком я вам уже говорил. Эл Миллер. Вокзальный насильщик. Он, да, кажется, его снова взяли на работу, после того, как он демобилизовался. Но, так. А, следующий Джон Хиггинс. Плотник в поместье Сэра Джона Лейберна. Который находится в трех километрах, кстати, от старой гостиницы. Очень уважаемый в своей местности человек. Весьма набожный. И последние двое. Капитан Джереми Тавернер, который служит в регулярных войсках, и мисс Джейн Хэрон, манекенщица. Вот такая странная компания. Мисс Силвер посмотрела на лист бумаги со всеми этими именами и сказала «Бог ты мой!» Старший инспектор рассмеялся. «Вы думаете над тем, как они будут общаться в течение выходных?» «Ну, один из них не приедет». Джон Хиггинс не хочет даже близко подходить к этому месту, Хотя говорят, что он влюблен в девушку, которая работает там. А одна из его теток замужем за управляющим Кастелом. Девушка племянница Кастела или что-то в этом роде. Ну, в общем, обычное семейное дело, как видите. Мисс Силлер кашлянула. Я вот думаю, зачем мистер Джейкоб Тавернер пригласил всех этих людей на выходные? Лэм устроился поудобнее. Вообще-то вполне возможно, что в этом нет ничего криминального. Он богат, но ему некому оставить свои деньги. До сих пор в том, что касается полиции, он был чист. Я не думаю, что он замешан чем-то серьезным, Не больше, чем множество других людей, удравших с добычей и наживших состояние. Может быть, он хочет только посмотреть на своих родственников и решить, кого из них включить в свое завещание. Это одно предположение. Но есть, конечно, и другие Может, он каким-то образом участвует в контрабанде. Или думает, что семейная вечеринка станет хорошим прикрытием для всего, что там будет происходить. А может быть, он просто заинтересовался историей семьи. Я хочу знать, что это за люди. А когда дело касается такой работы, то мы все признаем, что никто не сделает ее лучше вас. Мисс Силвер мило, но сдержанно улыбнулась. Очень хороший человек этот старший инспектор, но иногда он склонен к покровительственному тону. В такие моменты ей хотела все бросить и снова стать гувернанткой. Возможно, Лэм почувствовал некоторый появившийся холодок. Мисс Илвер снова кашлянула, посмотрела на лист бумаги, который держала в руке, и обратилась к инспектору. «Мисс Джейн Хэрон молода?» Он кивнул. «Да, интересная девочка, манекенщица». Не та работа, которую я пожелал бы одной из своих дочерей, но против девушки ничего не имею. Говорят, что она и капитан Тавернер влюблены друг в друга. Я думаю, что я ее встречала. Несколько месяцев назад в доме моих знакомых, симпатичная девушка очень молоденькая, задумчиво произнесла мисс Силвер. Франк Эббот позволил себе улыбнуться. «Ну вот видите, — заметил он, — что вам еще нужно?» Мы не можем предложить вам дело об убийстве, но любовная интрига молодой девушки в сложной ситуации будет ничуть не хуже. Мисс Силвер укоризненно посмотрела на него. Убийство – слишком серьезная вещь, чтобы подшучивать над ней. Лэм сказал несколько нетерпеливо. – Ну, ну, это верно. Но здесь дело не в убийстве. Так как, вы беретесь за это дело? – Вот Фрэнк вызвался вас туда отвезти. У него недалеко от гостиницы живет кузен, один из его родственников с титулом. Он вытаскивает их, как кроликов и шляпы, все время ломая голову над тем, откуда они берутся. Светлые брови Фрэнка поползли наверх. Это очень просто, сэр. У моего прадеда было 19 детей. Они все поженились или вышли замуж и завели большие семьи. Лэм хрюкнул. Итак, этого самого кузена зовут Челлонер, сэр Джек Челлонер. И живет он в двух-трех километрах от огненного колеса. Идея Фрэнка состоит в следующем. Ну, хотя пусть он сам лучше все объяснит. Фрэнк бы отправил рукой по своим идеально уложенным волосам. Итак, я высаживаю вас возле гостиницы, а сам отправляюсь к Джеку Челлонера, у которого я буду жить. Так что буду рядом с вами на всякий случай. Если я вам понадоблюсь, то позвоните по номеру LED-123, и мне передадут, после чего мы с Джеком подъедем в гостиницу выпить чего-нибудь. Что касается вас, то я подожду, пока вы не устроитесь. Гостиница может быть переполнена, и тогда они не станут принимать посторонних. А с другой стороны, если там будут проворачиваться незаконные делишки, то они не захотят привлекать все внимание, отказывая частному путешественнику. «Только нужно придумать причину вашего приезда в гостиницу!» Мисс Силвер решительно сказала. «Дорогой Фрэнк, с этим проблем не будет. Всегда лучше говорить правду». «Правду?» Мисс Силвер благосклонно улыбнулась. «Я позвоню в дверь и скажу, что джентльмен, который подвез меня, порекомендовал мне эту гостиницу». Глаза инспектора округлились. Фрэнк позволил себе рассмеяться для чего вы попросите, чтобы вас подвезли? И почему вы пребываете с наступлением темноты в незнакомой гостинице? Это же будет выглядеть довольно странно!» Мисс Силвер улыбнулась. «А я скажу правду, у меня деловая встреча по соседству с гостиницей».